Глава 31. Когда Адамиан красил стены на кухне, девочка появилась снова. Похоже, ей понравилось гулять в саду после школы. Она стояла на коленях у пруда и кормила рыбок, которых недавно запустили в воду. У ее ног лежал наполовину очищенный апельсин. Она надкусывала дольки и, выворачивая их кожицей вовнутрь, отщипывала немного мякоти для рыб, а остальное съедала сама. Дамиан подумал, что перед ним идеальная иллюстрация детства. Для девочки весь мир сосредоточился вокруг апельсина, пруда с рыбками и зеленого газона, ярко освещенного солнцем. Она жила в этом мгновении, не заботясь ни о прошлом, ни о будущем, Бесхитростно наслаждаясь тем, что могла потрогать, прожить, испытать, у этой девочки было чему поучиться. Долгие годы прошлое омрачало жизнь Дамиана. Сейчас же он не знал, что готовил ему день грядущий, зато держал в руках настоящее. Стоял чудесный безоблачный вечер. Дамиан подумал о тихих и безбрежных океанских водах. Он не выходил в море с тех пор, как вернулся из тюрьмы, хоть яхта и ждала его неподалеку. Он так увлекся восстановлением усадьбы, что не успел толком насладиться свободой. Да и не очень-то хотелось. Теперь же, глядя на то, как маленькая девочка, доев апельсин, моет руки в пруду, Дамиан снова захотел увидеть море и ощутить на лице соленый бриз. Он отложил ведерко с краской, запер дом, и провел остаток дня со старыми друзьями, яхтой, синим-синим небом и сверкавшим на солнце океаном. Дамиан сложил еще бумажных лебедей для юной гостьи. Он оставлял их там, где они обязательно попадутся ей на глаза, у ворот, на крыльце. Одного подвесил за ниточку к ветке напротив окна в комнату Скай. Девочка с Дамианом не разговаривала, Однако подарки забирала и всегда уходила светло. Как-то раз Дамиан заглянул на один из рынков, которые выросли, как грибы после дождя, вдоль дороги в Паса-дель-Мар. Он купил мясо, свежих фруктов и овощей. Уже уходя, он заметил банки с консервированным тунцом. «Я кое-что для тебя приготовила». Скай накормила его самым отвратительным в мире севичи. Но эти пять слов снесли все баррикады, которыми он оградился от внешнего мира. Ни одна женщина его так не любила и так за него не боролась, как Скай. Лишь она пробуждала в нем такие сильные чувства, пробуждала до сих пор. Днем Дамиан слишком много работал, чтобы о ней думать, ночью все менялось. Ночью он оставался беззащитен, в постели его охватывала тоска, Глубокое и бескрайняя, словно пропасть, и ничто, даже коробочка под подушкой, не могло удержать его от падения в бездну. Он гадал, где поселилась возлюбленная, нашла ли достойного мужчину, который подарил ей больше радости, чем горе. Дамиан намеренно ничего о ней не узнавал. Выясни он, где она живет и работает, начал бы за ней следить, И кто знает, что сделал бы, встретив ее снова. Жизнь без Скай казалась сущим мучением, но вероятность увидеть ее с другим была невыносима. Дамиан отнес четыре пакета с продуктами на кухню и отправился к машине за остальными. У ворот он наткнулся на знакомую девочку, которая волокла оставшиеся покупки ему навстречу. На кухне она плюхнулась на табуретку и водрузила на стол бумажного лебедя. А еще что-нибудь вы умеете складывать? Не нравятся лебеди? Последнюю фигурку он спрятал у пруда, придавил камнем, оставив торчать только длинную белую шею. Почему все лебеди да лебеди? Потому что мама когда-то рассказала мне сказку про волшебного лебедя, который прячется в саду. Я его ни разу не видел. А ты мне о нем напомнила. Я? Да-да, ты меня рассмешила. Это же волшебство и очень сильное. А еще, когда ты вырастешь, станешь прекрасным лебедем. Я что, по-вашему, гадкий утенок? Соскочив с табуретки, девочка воинственно уперла руки в боки. Да нет же, я просто... Дамян на всякий случай отпрыгнул, прикрыв руками промежность. Ему совсем не нравилось, что маленькая девочка заставляет его кроликом скакать по кухне. «Знаешь, кто ты?» — возмутился он. «Хулиганка! Вот кто! Пинаешь меня, шпионишь, бродишь тут без разрешения, а теперь...» «Решила меня третировать?» Они уставились друг на друга. Задиристая девочка и мужчина, прикрывающий самое дорогое. «Что значит третировать?» поинтересовалась гостья: запугивать, угрожать, наезжать на кого-то. Девочка перестала хмуриться, похоже, слова ей польстили. Вы забавный, произнесла она с улыбкой. А у тебя ямочки на щеках. Дамиан напустил на себя суровость. Девочка молча наблюдала, как он выкладывает продукты в холодильник. Этот дом теперь красивый, заметила она. А раньше был таким унылым. «Тебе тут нравится?» «Здесь мило». Она внимательно посмотрела на дамиана. «А как вас зовут?» «У настоящих бандидос нет имени». «Вы не бандидо», — хихикнула девочка. «Бандиты все ломают, а вы строите». «Благодарю. Приходи в гости, когда захочешь, если родители не против, конечно». «Я гуляю сама по себе». Так-то оно так, но твоя мама наверняка волнуется. Сейчас она ждет тебя дома? Мама в Альдемаросе. У дами она сжалась сердце. На него навалились мрачные думы, тяжелые, словно бетонные плиты. Он хотел было спросить девочку об отце, однако детство, проведенное в неполной семье, научило его тактичности. «У тебя есть еще родня?» Девочка пожала плечами. «Кто о тебе заботится?» «Мама, конечно». Похоже, вопрос ее удивил. Насколько Дамиан знал, детям до определенного возраста разрешалось жить в Вальдемаросе вместе с матерями. Оказывается, ребенка могли отпускать оттуда в школу. «Когда твоя мама выйдет?» «Скоро». Похоже, девочка не унывала. Понятно, почему каждый день она заглядывала в кассы полома Ей требовалась передышка, прежде чем вернуться во мрак и уныние тюрьмы. «Мне пора!» — гостья убрала бумажного лебедя в карман и закинула на плечо холщовый рюкзачок. «Ты не сказала, как тебя зовут?» Сьера! Меня зовут Сьера. Увидев девочку в следующий раз, Дамиан от удивления чуть не выронил стеклянную дверцу, которую прикручивал к шкафу. «Что с тобой, черт возьми?» «Вши!» – вздохнула она. Ее длинная темная коса исчезла, уступив место стрижке под машинку, отчего девочка стала казаться еще меньше, чем прежде. У Дамиана защемило сердце. Возможно, потому, что ее большие оленьи глаза теперь казались просто огромными. «Ребенку в Вальдемаресе не место», – подумал он. «Вши меньше из зол. Если бы Дамиан был младше», Когда мама Лу попала в тюрьму, его ждала бы та же судьба. Он мог оказаться на месте Сьеры. «Давай придумаем что-нибудь веселое». Девочка сбросила школьный рюкзак и уселась на табуретку, которую облюбовала в прошлый раз. «Что будем делать?» «Ты когда-нибудь плавала на яхте?» У Сьеры загорелись глаза. Так началась череда приключений морских и сухопутных. Дамиан научил девочку насаживать на крючок приманку, рулить яхтой, предсказывать погоду по облакам. Сьера попыталась хитростью заставить его решать задачки, а он специально начал отвечать неправильно, чтобы избавиться от математической повинности. Он хотел научить ее складывать бумажных лебедей, однако для этого требуется усидчивость. А как тут усидишь, когда столько всего нужно успеть? Скатиться по перилам поймать божью коровку, съесть мороженое. Поэтому лебеди у девочки получались небрежными и падали, утыкаясь клювом в стол. Дамиан и Сьера спорили, боролись, хохотали, два часа после школы пролетали незаметно. Прошла неделя, за ней другая, третья. Дамиану постепенно становилось лучше, ночами он все еще тосковал по скай, Но когда приходила ера у него появлялся интерес к жизни. Рафаэль сразу отметил перемены. «Черт, да этот дом просто не узнать», — сказал он, осмотрев комнаты. «Но ты», — он хлопнул друга по плечу, — «выглядишь еще лучше». Лицо у Дамиана больше не было бледным. Он и в тюрьме поддерживал себя в форме. Теперь же в нем чувствовалась уверенность человека, который наконец-то обрел дом. Дамиан не просто реставрировал особняк, он заново учился быть счастливым. Сбросив все установки, привыкал смотреть на мир глазами Сьеры. «Ты меня с ней познакомишь?» – спросил Рафаэль, убирая в папку документы, которые принес показать. «Как-нибудь в другой раз. Сегодня Диадалос Муэртос». Праздник мертвых обычно отмечали в течение двух дней. Первый, Диаделос Анхелитос посвящался душам погибших детей, а второй, Диаделос Муэртос, усопшим взрослым. Люди вспоминали своих предков и в то же время радовались, что жизнь продолжается. Дамен ждал этот день с нетерпением, потому что наконец-то раздобыл достойную могильную плиту для мамы Лу. Плиту изготовили на заказ за несколько недель, и утром в День мертвых установили на кладбище. «Ну как, едем?» – спросил Рафаэль. «Едем», – ответил Дамиан. Вдоль дороги в Паса-дель-Мар теперь виднелись новые опрятные домики, шикарные особняки, отели, магазины и кафе. Во времена эль -Чарро район выглядел совсем иначе. Небольшое рыбацкое поселение, служившее целям местного наркобарона, после его смерти расцвело. Уровень преступности упал, и в городок хлынули новые жители, открылись рабочие вакансии. Из-за множества приезжих власти картеля опасались снова захватывать Паса-дель-Мар. Туристы, попавшие в перестрелку, всегда привлекали лишнее внимание. Такое дело освещалось за рубежом, а боссы предпочитали оставаться в тени. Атмосфера страха постепенно покинула сонный городок он превратился в уютное приятное местечко для отпуска жители не знали о двух мальчишках благодаря которым произошли перемены мальчишках что уже выросли и в данный момент выходили из машины возле кафе у камиллы рафаэль выкупил и переименовал контину лоссомбра в которой работали его родители местные горячо полюбили обновленный ресторанчик владелец периодически заглядывал в кафе проверял, как идут дела, утверждал меню, решал насущные вопросы. Кантина теперь занимала здание вдвое больше прежнего, с высокими потолками, оформленные в бело-голубых и зеленовато-желтых тонах. Кафе окружал утопающий в зелени дворик, меню обновилось, по выходным здесь играл оркестр, посетители приходили послушать аккордеоны и гитары под кружечку ледяного сервесос. Официанты приносили горячие тако с мясом, сыром и халапеньо и морские гребешки на шпажках под тыквенным соусом. В День мертвых кафе было закрыто, но Рафаэль принес букетик диких бархатцев туда, где погибли его родители. Дамиан вспомнил, как мама Лу рассказывала ему о празднике. Она верила, что в этот день усопшие навещают свои семьи, живые воссоединяются с мертвыми пусть даже на короткое время. Яркие ароматные бархатцы указывали духом путь к близким. Дамиан и Рафаэль молча стояли в пустом зале, вспоминая, как Хуан Пабло и Камила когда-то отплясывали здесь под трескучие звуки радио. Выйдя на улицу, друзья влились в поток людей, направлявшихся на кладбище. Вдоль обочин – Белели бумажные черепа, светок свисали разноцветные гирлянды и пластмассовые скелетики, танцующие на ветру. В воде дрожали отражения фонариков, которыми рыбаки украшали лодки. Статуя архангела Михаила у входа в церковь мягко лучилась в вечернем свете. На кладбище семьи расстилали покрывало, рассаживались у могил своих близких и выкладывали еду, которую те когда-то любили. Фрукты, орехи, мясо индейки под соусом моле, тортильи и специальные испеченные хлебцы, пандемуэрто. Кто-то украшал надгробие, сооружал афрендос, декоративные алтари со свечами, благовониями, букетами бархатцев, сахарными черепами и ярко-красными, похожими на петушиные гребни, целлозиями. Для Анхелитос родственники оставляли на могилах игрушки, чашки с какао и конфеты, а взрослым духом приносили сигареты, стопки текилы и мескаля. Посетители ели, пили, играли в карты, кто-то тихо предавался воспоминаниям. Дамиан подошел к могиле матери. Новое надгробие вышло простым, не слишком большим и не слишком вычурным. Мама Лу одобрила бы. Прочитав надпись, Дамиан остался доволен. Тюремного номера больше не было, его мать не совершала преступления, за которое ее посадили. Дамиан так и не выяснил день ее смерти, однако дату все-таки решил указать. Он выбрал день, когда услышал пение матери, сидя у стен Вальдемароса. «Интересно, кто принес цветы и свечи?» – удивился Рафаэль. Могилу Мамалу украшали бумажные гирлянды и свечи, мерцавшие в стеклянных банках. В центре на ложе из ярких бархатцев красовался череп из папье-маше. "Эй, бандидо!" кто-то дёрнул Дамиана за рукав. "Сьера", широко улыбнувшись, он подхватил её на руки. Сегодня девочка нарядилась в джинсы, чёрную толстовку и кроссовки с ядовито-зелёными шнурками. «Пожалуйста, поставьте меня на землю», — строго сказала она, словно хотела показаться взрослее. «Хорошо». «Хоть кто-то способен тебя приструнить», — усмехнулся Рафаэль. «Вы кто?» — Сиера прищурившись, взглянула на него. Дамиан их познакомил, а затем обратился к девочке. «Что ты тут делаешь?» «Мама привела». Она указала куда-то в толпу. «Я думал, твоя мама в тюрьме». Ее уже выпустили?» Сьера удивленно посмотрела на него. «Ты же сама говорила, что она в Вальдемаросе. «Она там работает!» Девочка закатила глаза. «Значит, вы с ней живете не там?» «В Альдемаросе?» Сьера расхохоталась. «Овши! Я думал, ты подцепила их в тюрьме!» «Я иногда хожу к маме на работу и порой забываю, что там можно, а чего нельзя». Я попросила одну девочку заплести мне косу, потом заплела косу ей, а гребешок у нас был один. У дами она будто гора с плеч свалилась, он даже не подозревал, как сильно его волновала судьба девочки. Этой маленькой драчунье удалось занять местечко в его сердце. «Мне еще нужно украсить пару могил, бабушкину и дедушкину». Сьерра подняла два ведерка. «Поможете?» «Ступайте» кивнул Рафаэль. «Я подожду здесь». Сьера схватила Дамиана за руку и потянула его сквозь толпу к дальнему краю кладбища, туда, где располагались участки побольше с плитами из гранита и мрамора. Здесь явно покоились не узницы Вальдемароса. «Сюда!» Сьера вручила Дамиану ведерки, а сама принялась вытирать пыль с надгробного камня. «Вынимайте цветы и все остальное!» «Слушаюсь, босс!» – Дамиан с улыбкой начал выкладывать бархатцы. Из другого ведерка он извлек свечи и череп из папье-маше, почти такой же, как на могиле Мама Лу. «Где интересно их продают?» – пробормотал Дамиан. «Я его сделала сама!» – откликнулась Сьера и отступила на шаг от могильной плиты. Надпись на камне гласила «Адриана Нина Седжвик». Дамиан выронил ведерко. «Адриана? Седжвик?» У него закружилась голова. «Это мамина мама, а папина похоронена вон там. Для нее я тоже склеила черепок. А тут мой дедушка». Сьерра указала на соседнюю могилу, более свежую и опрятную. Увидев имя, Дамиан похолодел. Уоррен Хендерсон Седжвик. Я их не знала, но мама говорит, что дедушка Уоррен очень любил бабулю Адриану. Щебетала девочка, совсем не замечая, что её слова, подобно астероидам, сбивают Дамиана с орбиты. Когда деда умирал, продолжалась Ера. Он сказал, чтобы его похоронили рядом с бабушкой. Мама с дедушкой жили в Сан-Диего, это в Штатах. Мама похоронила деду и осталась тут насовсем. Говорит, это потому, что она тут выросла. Второго дедушку я не знаю, и папу тоже ни разу не видела. Его зовут Дамиан, и он сидит в тюрьме. В настоящей. Он не работает там, как мама, а... Сьера, где ты пропадала? Я же сказала, жди меня возле... Скай запнулась. Она держала в обеих руках позажженные свечки, которые погасли от ее изумленного вздоха. Дамиан так и застыл на коленях с ведерком бархатцев а Скай замерла у родительских надгробий. «Мам, это мой новый друг. Я хожу к нему в гости после школы», — тараторила Сьера. Ни Дамиан, ни Скай ее не слушали. Они, наконец-то, нашли друг друга. Благодаря Мамалу, орону и Адриане. У Дамиана промелькнула мысль, что мертвые действительно воссоединились с живыми Собрались на кладбище в этот миг, и, несмотря на сложный выбор, несмотря на ошибки, замысел жизни показался ему безупречным. Неважно, что двигало Уорреном, почему Дамиан сделал то, что сделал, и почему Скай скрывала от него Сьерру. В масштабах вселенной каждый писал свою историю, сам себе сценарист и режиссер, а потом транслировал ее окружающим. Иногда чужие истории бывали понятны, иногда нет, но за каждой скрывалась другая, а за ней еще одна, и все они сплетались в сложнейший узор, не обрываясь и после смерти. Одной маленькой жизни не хватало, чтобы все это объять. Для Скай и Дамиана даже крохотный миг оказался почти необъятным. На них навалилось слишком многое, Мысли, откровения, преграды. Прошло так много лет, сколько всего случилось за эти годы. Мир расползся, затрещал по швам, а затем стремительно сжался, лишившись очертаний, схлопнулся в одно единственное мгновение. Мыльный пузырь, готовый лопнуть от малейшего вздоха. «Куда мне это отнести?» К Скай подошел Ник Тернер поставив на землю пару тяжелых пакетов. Дамиан вернулся к суровой реальности. После стольких лет, после стольких потерь он обрел любимую женщину и дочь, чтобы потерять их снова. Скай родила от него ребенка, но предпочла вернуться к Нику. А что удивительного? Она уже ходила с ним на свидания. Он был надежным, богатым, предсказуемым, И, несомненно, нравился ее отцу. Ник представлял интересы Скай в суде и знал во всех подробностях, что ей пришлось пережить. Хоронил ли он с ней у Орена? Стал ли жилеткой, в которую она поплакалась после ссоры с Дамианом? Сколько тогда было с Ере? Месяца два? Скай и Ник неразлучны с тех самых пор? Поэтому она устроилась на работу в тюрьму стала партнером любимого, чтобы помогать ему с делами, удочерил ли Ник Сьеру? Вопросы теснились у Дамиана в голове. Он вырос без отца, и мысль, что его дочку постигла та же судьба, разрывала ему сердце. Сьера, должно быть, знала о нем больше, чем он о ней. Или Скай ей ничего не рассказала? Хотела ли дочка с ним познакомиться? Гадала ли, почему он ее не навещает? Что она сделает, если узнает правду прямо сейчас? Смутится, испугается, отшатнется? Ник чувствовал себя не в своей тарелке и не знал, что делать. Сьера деловито развешивала бумажные гирлянды, не замечая напряжения сгустившегося вокруг. Дамиан глядел на потухшие свечи в руках Ускай, на бакеты с гирляндами у ног Ника, на удивленные лица этой парочки, Он, Дамиан, был лишним здесь, Джокером, который нарушил расклад в такой прекрасный вечер. Он вышел из тюрьмы на несколько месяцев раньше срока, однако сейчас предпочел бы снова оказаться за решеткой, лишь бы запереть там свою боль. Жить в неведении было мучением, но правда оказалась гораздо хуже. Смахнув приставшие к джинсам лепестки, Дамиан растворился в толпе, Он мысленно благодарил безликое людское море, чувствуя себя мертвецом среди живых. «Увези меня отсюда», — произнес он, едва завидев Рафаэля. «Увези как можно дальше».